Глава 13. Двойная слежка Сумка мешалась. По правде говоря, идея купить кобуру и носить оружие с собой не в сумке, а документы в кармане, мелькала днем ранее. Но я слишком увлёкся рассуждениями о дальнейших целях, поэтому попросту забыл о ней. «И пока я пытался поправить сумку, стоя у дверей в подъезд, я заметил, что за девушкой в шляпке следует малоприметный, но все же выделяющийся на фоне рабочих парень. Светлый чистый костюм, идеальный по сути своей внешний вид, зачесанные волосы, застегнутый пиджак. Шел он на расстоянии не больше тридцати метров от девушки, но зато не отставал ни на шаг, и притом не приближался тоже». Это не бросилось бы в глаза, стоя я ближе, но когда картина с практически параллельным движением двух людей на таком расстоянии видна полностью, сомнений не остается. За Элен следят. Я решил, что лучше всего будет идти по другой стороне улицы, и чтобы вызвать меньше подозрений, я небрежно перекинул сумку через другое плечо, чтобы не тянуть руку за пистолетом. Девушка двигалась быстро. Улица устремлялась на юг, и, насколько я мог видеть, имела порядочную длину. Район Бараков занимал, похоже, несколько десятков квадратных километров. И упустителен было бы преступной оплошностью. Поэтому я старательно делал вид, что рассматриваю только вывески, а сам же то ускорялся, то замедлялся, то останавливался на несколько секунд и надеялся, что этим я не выделяюсь из толпы. К слову, утром в рабочем районе оказалось на удивление многолюдно. Похоже, что в семь утра рабочие смены никто не начинал. В отличие от рабочих порта, которые все как один носили темно-синюю форму с черными вставками, здесь разномастных производств было куда больше, и поэтому народ пестрел различными оттенками от бежевого до красно-кирпичного, от бледно-зеленого до насыщенного цвета бутылочного стекла. Правило отсутствия яркости в повседневной рабочей одежде по-прежнему соблюдалось. Так что я был уверен на все сто, что заметить меня в такой пестрой толпе очень сложно. Более того, Элен и ее преследователь были слишком заняты, чтобы смотреть по сторонам. В итоге мы, двигаясь по прямой, отошли от моего дома не меньше, чем на километр, и только после этого девушка свернула. К счастью, соседняя улица и близко не была такой оживленной, не имелось и светофора на перекрестке, поэтому я трусцой пересек проезжую часть. Пришлось немного попетлять между продуктовыми повозками, но все это мелочи в сравнении с тем, что я смогу найти ответ. Но стоило мне вновь оказаться на тротуаре, как выяснилось, что Элен пропала из поля зрения, и не только из моего. Ее преследователь тоже существенно замедлился и почти вальяжно гулял, очевидно, чтобы его тоже не заметили. Только теперь он активно смотрел по сторонам и пришлось слиться с толпой, ускорившись. Шляпка и лен, которая служила мне ориентиром, исчезла, а вместе с ней пропал и шанс отыскать ответы. Давай вперед и не оборачивайся. Раздался ее голос позади меня, а затем рука обвела меня чуть выше бедер. «Останавливаться не вздумай!» «Какая неожиданная встреча!» — съязвил я. «Как ты...» «Все вы такие заметные, что тот Франц с прилизанными волосами. Он думает, что если сменит прическу, то его никто не узнает. Еще более наивный, чем ты». «А каково тебе?» «О чем ты?» Я повернулся в ее сторону и увидел, что она сняла шляпку, заменив ее на белоснежный платок. «Все еще ходить с простреленной сумкой», — насмешливо, но при этом мрачно ответила она на мой вопрос. «Миша мой хороший друг, между прочим. Надеюсь, он в порядке?» «Он умер», — я высказался ей в тон и добавил тут же. «Извини, я не хотел стрелять». «Никто же не знал, что у тебя там пистолет!» — воскликнула она так, что некоторые даже обернулись в нашу сторону. «Я?» — она дернула меня за рукав, взяв меня под руку. «Скажи честно, что ты делал на кутейце?» Я повернулся и склонил голову, глядя в ее выразительные большие глаза. Когда она не насмехалась и не заходилась каким-то чехоточным кашлем, Елена выглядела прекрасно. И от чего то покраснела, хотя я злилась на меня из-за погибшего друга. «Я уже говорил, что у меня были дела с Апраксином», размыто ответил я и продолжил неспешно идти вперед, не отрываясь от своей спутницы. «А я тебе все испортила, да?» «Не сказал бы, что в этом есть твоя вина». «Почему же?» – удивилась девушка. «Мы ведь устроили... такой переполох». Она сперва задумалась над словами, но быстро нашла правильный синоним. «Зато ты показала мне, что у графа была куча денег, и все же он отказывался платить по счетам». «Так ты, значит, мускулы своего работодателя?» Теперь она смотрела на меня с любопытством. «Вот уж не сказала бы». «Что, не похож?» «Немного. Скорее уж вечный пассажир графского парохода». Чуть улыбнулась она. «Совсем не хотелось бы проводить там всю жизнь», ответил я, не оценив шутки. «Это еще почему?» Я еще раз осмотрелся по сторонам. Назад смотреть не стал, слишком плотная была толпа, и шанс наткнуться на людей был высок. «Потому что это скучно и бесполезно. Ты ведь именно поэтому все устроила, правда?» «Сказать тебе, чтобы по-честному...» Она прищурила один глаз и тихонько кашлянула. «Конечно, я со своим работодателем уже пересекался и твоего имени не упоминал». «Даже если и упоминал, это не так важно. Меня же не было в кабинете графа». Она мило улыбнулась. «Ты просто не видел, как меня освободили из коморки за кухней, как и большинство прочих из персонала и охраны». «Мне все равно, правда». Я не удержался от легкой колкости в ответ за все высказанное на корабле. Это твое дело, где ты была. Ах так! Девушка притворно возмутилась. Ладно, я все же скажу тебе, что это была не совсем моя идея, и даже не идея кого-то из нас. Заказчик со стороны его не сдам, сразу же говорила Селен. Мне он не нужен. «Я же не могу забрать деньги у кого-то еще и сказать, вот вам долг графа». «Логично, что не можешь». Девушка снова расслабилась. «Кстати, много он был должен?» и рассмеялась: стоило мне назвать сумму. «Это гроши в сравнении с тем, что он прятал». «Почему-то я ему тоже не поверил». Сказал я и подумал, что нужно быть психом, чтобы настолько открыто обсуждать украденные деньги посреди улицы. Сколько там было? Двадцать миллионов. Не считая мелочи от гостей, которые набралось еще на миллион. И хитро раскалилась, чем немного напугала меня. Внушительно, а? Я почувствовала, как ты вздрогнул. Оказался таким хладнокровным. «Ладно, сейчас мы с тобой еще одно дело провернем, раз того зализанного, и я тебя отпущу. Если захочешь, конечно». Девушка игриво мне подмигнула и тут же свернула, увлекая меня за собой в густой лабиринт улиц».